Тендинит – это заболевание самого сухожилия, возникающее при длительном хроническом его перенапряжении. При недостаточном кровоснабжении коллагеновая ткань сухожилия подвергается дегенеративному процессу, возникают ноющие боли. При пальпации можно определить истончение пораженного сухожилия. Задачи массажа – оказать обезболивающее действие, ускорить лимфо- и кровообращение, улучшить питание ткани, способствовать восстановлению функций, утраченных в результате повреждений сухожилия.